Весна, 1769 год. Район Иерусалима. События в эпизодах. Степан Поруба был действительно способным к обучению воинской науке. В своей жизни до рабства он быстро пробился в сотнике. После того, как попал к герцогу, с удовольствием постигал то, что дают в отряде наемников. Командно-штабные игры вообще вызывали у него восторг и восхищение, замешанные на дичайшем желании учиться. Все уставы, что составлял Иоанн Антонович, Степан выучил наизусть. Получив чин подполковника и полк казаков, Степан ничуть не зазнался. А вот когда ему герцог велел командовать не только полком казаков, но и двумя полками драгун, Поруба задумался и засомневался, что справится ли. Не смущаясь, он обращался к генерал-майору Хосе альфонсу де Леону, благо ко времени участия в войне с турками вполне сносно говорил на испанском языке. Испанец Делион был профессиональным военным, причем с очень большим опытом сражений. Хосе Делион тоже нос не задирал. Вполне спокойно воспринял обращение бывшего когда-то сотника. Разговор произошел, когда весь личный состав находился во временных лагерях, до начала наступления. «Правильно сделал, Степан, что решил поговорить об этом. Нам с тобой следует хорошенько скоординировать действия». Я думал, что наш государь назначит единое командование, однако этого не произошло. Предлагаю самим этот вопрос решить. Мы можем получить взыскание от его сиятельства, а может и нет. В случае победы победителей не судят. Нам обозначена задача и план действий, но по оперативной обстановке мы можем и должны непременно принимать самостоятельные решения. Наши корпуса по плану пройдут двумя дорогами. «Ты идешь по побережью, я чуть южнее». «Мои парни по приказу от меня отловили несколько мелких купцов. Мы их допросили». «Твой маршрут будет более населен, чем мой. Значит, я буду двигаться быстрее». «Серьезное сопротивление мы встретим только возле Иерусалима». «Почему так решил Хосе?» – удивился Степан. «Мы хорошо допросили местных торговцев». От султана здесь всем заправляет местный паша, Мехмед абас Вроде так. Достаточно большое количество войск у него в Медине. Есть такой город-крепость со стенами в 12 метров. Но нас она не волнует. Город тот далеко, несколько сотен километров, да еще пустынные земли. Руку даю на отсечение, что из-за своих высоких стен они никуда не двинутся. «У абас Паши в Иерусалиме и окрестностях наберется тысяч двадцать профессионального войска. Еще тысяч десять могут насобирать со всех ближайших уголков ополчения. Ополчения нам не соперники, мы их разгоним, как лиса разгоняет кур. А вот регулярные войска опасны», — генерал Хосе замолчал, задумавшись. «У тебя есть план, Хосе?» Степан смотрел на генерала с неподдельным интересом. «Есть план» и дам тебе пару советов. Мне доводилось воевать в пустыне, когда был еще безусым мальчишкой. Наполни водой все баки полевых кухонь, а для бойцов приготовь сухой паек. Горячий обед разрешай готовить только тогда, когда рядом будет колодец. В первую очередь у колодцев паи лошадей. Если останется запас воды, меняй воду в баках. Хотя на твоем маршруте наверняка будут колодцы встречаться чаще. «А что с планом-то?» – нетерпеливо спросил Степан. Генерал достал карту и показал несколько точек на этой карте. «Мы выйдем чуть западнее Мертвого моря. Я пошлю конные отряды вперед, чтобы напугать местных жителей. Новости быстро дойдут до Паши. Он будет вынужден вывести войско для генерального сражения. Я заранее подберу место, где мы наверняка столкнемся с османами. Постараюсь место подготовить». К тебе отправлю вестового с планами и координатами. Твоя задача – все разведать и ударить в тыл тремя полками. Особенно опасайся лобового удара от сипахов. Такая тяжелая конница у них. Если они тебя ударят в лоб, то раздавят. Даже не сомневайся. Генерал вновь сделал паузу. Я могу против этих сипахов применить татарскую тактику. Легкой конницей нападаем и отходим. Заманиваем в ловушку произнес Степан. «Так воюют татары?» «Ни разу с ними не сталкивался, но мысль правильная». «В общем, ты мой замысел понял. Близко к Иерусалиму не подходи. Обчищай все поселения от сокровищ. Когда я буду на месте, обязательно пришлю к тебе своих людей», закончил Хосе Телеон. Результат разговора Степану понравился. Он похвалил себя за то, что не постеснялся сам подойти к испанцу. На побережье оказалось действительно много купцов, мелких гарнизонов, деревень и небольших городков. Егеря и драгуны, не стесняясь, обдирали все, что им казалось ценным. Загруженные телеги отправляли назад к стоянке кораблей и торговых судов. Делали отдых и вновь рыскали по окрестностям. В первых двух гарнизонах, которые не пожелали сдаться сразу, повесили все командование на воротах. Далее особых сопротивлений не было. К концу апреля егеря и драгуны добрались до города Рафах и хорошенько его почистили. Степан отправил егерский полк к городу Газа, чтобы казаки перехватывали всех бегущих из города купцов или вельмож, или еще хрен знает кого, но с монетами. Позже туда же ушел первый драгунский полк. Когда подполковник Поруба со вторым драгунским подошел к Газе, выяснилось, что гарнизона нет, он ушел к Иерусалему. Остались только ополчения, по-местному волонтеры, но они сопротивления не оказывали. Корпус подполковника Порубы начал с чувством, с толком и расстановкой грабить город. В этот момент прискакали гонцы от генерал-майора делеона Генерал сообщал, что он добрался до города Хеброн. Сейчас успешно его грабит. Ему пришлось одну роту оставить конвоем для сопровождения пленных и рабов и одну роту для сопровождения обоза с ценностями. Степан тоже уже отправлял две роты для сопровождения ценностей и пленников. Сейчас ожидал возвращения бойцов. Также генерал прислал подробный план будущего сражения. Описал, что готовит позиции, на которые заманит войско Паши Мехмета. Тем не менее, время шло, а Паша не торопился выступать со своим войском. Оба панамских корпуса встали. Требовался отдых солдатам, подготовка к сражению. Генерал де Лион не сомневался, что Паша выступит. Наверняка донесли, что панамские силы невеликие, и их вполне можно разбить. Тем не менее, медлительность Паши Мехмета играла на руку подполковнику поруби и генерал-майору де Лиону. Обозы с награбленным добром вытягивались на несколько километров, хотя егеря старались хлам не собирать, брали золото, золотую и серебряную посуду. Из тканей брали шелк и парчу. Местное гражданское население не трогали. Ну, как не трогали. Не убивали. Хотя голодные бойцы не стеснялись затаскивать баб в укромные места и задирать подол, а порой раскладывали прямо на улице. Ни Степан, ни тем более Хосе ничего в этом страшного не видели. Ну, подумаешь, развлеклись немного. Наоборот, у некоторых местных баб появился прибыток месяцев через девять. Хотя Степан знал, что сам герцог такие действия не любит. Но ведь ему никто не расскажет, дураков нет искать себе наказание от герцога. Пока егеря и драгуны веселились в городе Газа, пришло новое сообщение от генерала де Леона. Он сообщал, что к сражению готов. Предлагал выдвигаться ближе к нему, так как получил информацию о том, что Паша Мехмед выдвигается от Иерусалима с войском в количестве до 25 тысяч. Также в пакете для подполковника Парубы было описание плана действий. Степан собрал командиров рот и драгунских полков, ознакомил их с планом будущих действий. Основной удар примут на себя испанцы. В задачу драгун и егерей входило то, что им надо было постоянно беспокоить войско Паши, устраивая засады. Казакам такая задача, в общем, пришлась по душе. В течение недели егеря и драгуны устраивали засады на марше войск Мехмед Аббас Паши. Старались сделать это по ночам, а под утро отступали. Легкая конница Паши пробовала преследовать наглецов, но нарывалась на очередную засаду. В результате полк акынджи потерял треть своего личного состава. У Паши имелись потери в пехоте. Из-за ночных нападений ранеными и убитыми среди инычар насчитывалось почти 500 человек, что безмерно злило Мехмед абас Пашу. Однако, когда османское войско приблизилось к позициям противника, оставалось не более трех километров, ночные нападения прекратились обе стороны начали готовиться к генеральному сражению. Хосе Альфонсо де Лион рассчитал все правильно, показав своему противнику, что готов сразиться в генеральном сражении в достаточно большом распадке в Иудейских горах, севернее города Хеброн на 100 километров. Традиционное сражение, как принято почти во всех армиях мира. Генерал вспомнил слова своего герцога, а теперь он считал Иоанна Антоновича своим герцогом после клятвы. Генерал, «В сражениях сложилась определенная тактика боя, а главное большинство полководцев стремятся именно к генеральному сражению, считая, что победив в таком сражении, окончательная победа обеспечена», — говорил герцог во время бесед с Хосе де Леоном. «Разве это не так, ваше сиятельство? Ведь разгромив противника в таком сражении, как правило, войска твоего врага деморализованы, а твои солдаты поднимают боевой дух на высокий уровень?» — усомнился генерал. Выиграв одно сражение, нельзя победить во всей военной кампании. Но я хочу донести до вашего разума совсем другое. Вы не применяете традиционный способ ведения боя. Ломаете всем привычную схему сойтись в чистом поле и начать убивать друг друга. Можно подготовить ловушки, в которые угодит твой враг. Применить военную хитрость, которая принесет победу. Побеждать можно малыми силами если твои солдаты хорошо обучены, натренированы и умеют метко стрелять. Победителей не осуждают, их всегда восхваляют, произносил герцог. Сейчас генерал вспомнил тот разговор, когда испанцы только готовились тренироваться в лагерях в Африке. Хорошенько подумав, какие ловушки надо применить, Хосе де Леон придумал и ловушку, и способ, как он заманит османское войско в ту самую ловушку. Пришлось задействовать рабов. В середине распадка выкопали широкую траншею, которую накрыли щитами из тонких деревьев и веток, а сверху прикрыли травой. Генерал де Лион не сомневался, что тяжелая конница врага обязательно атакует, если увидит стройные ряды пехоты и легкой конницы. Через траншею прокинули несколько крепких мостков, по которым проедут всадники конного полка испанцев. Мостки сдернут сразу после того, как траншею пересекут свои кавалеристы. А вот разогнавшаяся тяжелая конница остановиться уже не сможет. Идея понравилась генералу. Хосе вспомнил, что рассказывал подполковник Поруба о татарской тактике и решил такую применить здесь, чтобы окончательно заманить тяжелую конницу в ловушку. Распадок имел склоны, куда генерал де Лион планировал спрятать драгун, выкопав траншеи. Получится прекрасная возможность ударить во фланге пехоте врага, а полк егерей ударит в тыл врагу, обойдя скрытно по горам. Генерал подробно описал план сражения для подполковника Порубы и надеялся, что тот не откажется. По замыслу испанца, враг попадет в огневой мешок, а добить деморализованного противника – вопрос времени. Для «Драгун» успели приготовить скрытые траншеи до того, как появилось войско османов. Когда прибыл подполковник Поруба, генерал-майор Делион собрал совещание всех офицеров. Здесь были озвучены задачи для всех подразделений. Пушек у испанцев было немного, всего два десятка. А у егерей и «Драгун» их не было совсем. Потому пушки решили поставить на флангах чтобы пехотные янычары не вздумали обойти фланги испанцев по склону гор. День генерального сражения наступил. Мехмед абас паша прибыл к распадку, остановил свое войско и выслал разведку. Вскоре вернулись разведчики и доложили, что маленькая армия панамского герцога готовится к генеральному сражению. Мехмед довольно потирал руки. Он собрал своих командиров и даже толкнул пламенную речь. Мы раздавим неверных, как червяков. Первый удар нанесут сипахи. Вслед за ними пойдут полки янычар, а кынжи будут добивать разбегающихся трусливых и мерзких христиан. Здесь и сейчас мы принесем славную победу нашему великому султану Мустафе Третьему. Такая пламенная речь подняла настроение всех в войске Паши. Тем более, что врагов было в три раза меньше. Но реальные события пошли совсем не так, как мечтал Мехмед абас Паша. Когда обе армии выстроились напротив друг друга, от испанцев поскакала легкая конница. Но не доехав до порядков Янычар, остановилась. Конные испанцы начали стрелять прямо с седел. Это очень удивило Пашу, ведь расстояние оставалось большим. Стрелять с такой дистанции – это просто пугать своего врага. К еще большему удивлению, вражеские всадники не только стреляли, но и попадали. Первые ряды янычар падали, после второго залпа вновь падали. И после третьего тоже. Мехмед впал в ярость. Он приказал командиру сипахов атаковать легких всадников универных неверных. Тяжелая конница тронулась с места, набирая скорость. Сам Мехмед и его сопровождающие лица заулыбались в предвкушении, как сипахи начнут рассеивать врага. Но конница противника развернулась и бросилась отступать. Приближенные начали поздравлять Мехмета, он же взял зрительную трубу и наблюдал за трусливым бегством испанцев. Через некоторое расстояние испанцы, сначала бежавшие беспорядочно, стали перестраиваться в одну колонну. Мехмет улыбался, он знал, что спасения от разогнавшейся тяжелой конницы нет. Вражеские всадники, скакавшие в одну колонну по одному, проехали так некоторое время и вновь начали перестроение, вставая фронтально к разгонявшемуся полку сипахов. Получилась картина боя. Всадники противника выстроились в шеренги и приготовились вновь открывать огонь из своих мушкетов, ну или что там у них. За ними стоят ровные ряды пехоты, а сипахи, набрав скорость, вот-вот ворвутся в их строй, разрушая все на своем пути. Непроизвольно на лице Мехмета появилось довольное выражение. «Залп вражеских рядов! Еще один залп!» Мехмет даже захохотал. «Ха, ха ха ха Глупые черви! Разве вы можете остановить атаку истинных воинов Аллаха?» Закричал Паша. Когда дым рассеялся, случилось неожиданное. Полк Сипахов, не доезжая до рядов своего противника, стал проваливаться. «Черт бы во всех побрал! Приказываю янычарам атаковать ряды врага!» – заорал Мехмед. Когда янычары с места, не ломая строй, побежали в атаку, Мехмед смог рассмотреть, что там была траншея, куда и проваливались всадники тяжелой конницы, устроив жуткую свалку. «Дико кричали кони и раненые люди, которые недавно были закованы в броню стали силой!» Тем временем янычары огромным количеством приближались к противнику. Казалось, еще немного, и они сомнут редкие ряды своего врага. Дружными залпами испанцы встречали янычар. И в этот момент раздались дружные залпы слева и справа. мехмет растерялся. Ведь там не было войск неверных. Залп! Залп! Залп! Янычары падали после каждого залпа по несколько сотен в раз. Сам Паша и его свита с ужасом наблюдали, как янычары начали метаться, не зная, что делать и где спрятаться от разящих пуль врага. Мехмед впал в прострацию и не сразу понял, что его трясет за руку его верный слуга Махмуд. «Господин, нам нужно срочно бежать!» – кричал слуга, показывая в тыл войско рукой. Мехмед повернул голову в нужном направлении. То, что он увидел, напугало его. Всадники напали с тыла и нанесли удар в спину. Вражеские воины рубили своими острыми клинками деморализованное войско Османской империи. Позже это сражение назовут «Сражением у Мертвого моря». Произошло это знаменательное событие в символичную дату для герцога Брауншвейг Милославского-Панамского, а именно 9 мая 1769 года. 25-тысячное войско Мехмета-Бас-Паши Было на голову разбито. Спасшихся османских воинов было немного. Триста воинов легкой конницы Акынджи сумели вырваться из огненного мешка. Убегая в рассыпную и в разные стороны, спаслись три тысячи янычар. Из тяжелой конницы сипахов спасшихся не было. Сам Мехмед Аббас Паша попал в плен. Пленили его конные егеря из полка Степана Порубы. Город Иерусалим атаковали на следующий день, но сражение не последовало. Город сдался на милость победителя. А потом начались сборы трофеев на месте сражения, захоронение убитых османских воинов. Пленных выстраивали в колонны и отправляли в Александрию, где давно приготовлены лагеря для военнопленных. Ограбление города продолжалось несколько дней. Забирали не только пленных, но и рабов в общей сложности в плен попали шестнадцать тысяч османских солдат и офицеров количество трофеев поражало только огнестрельного стрелкового оружия подобрали двадцать тысячи мушкетов и тысячу пистолей в иерусалиме был захвачен арсенал с запасом пороха и оружия позже когда посчитали нарабблное и трофеи выяснили что золото серебра и украшений набрано на шестнадцать тонн А ведь эта провинция была не из самых богатых. Огромные толпы беженцев бежали вглубь страны, спасаясь от панамских солдат. А ведь раньше о них никто толком ничего не знал. Некоторые даже не слышали о такой стране, как Панама. Герцог Иоанн Антонович прибыл в город Иерусалим со своей охраной, которую он назвал непривычным словом «конвой его сиятельства». Хотя все понимали «конвой» немного в другом применении. Герцог расположился во дворце Паши Мехмета. Гарем Паши пока оставался во дворце. Никто из солдат и офицеров не рискнул трогать женщин в гареме османского Паши. Рассудили так. Вот прибыл герцог. Пусть он и разбирается с этими бабами. Иоанн Антонович на второй день прибытия собрал всех своих офицеров, армейцев и флотских. В торжественной обстановке он дал зачитать указ своему секретарю Роберу Дюрану. Все капитаны кораблей получили очередное звание. Капитан Галеона Хосе Доминго стал контр-адмиралом. Армейцы тоже не остались обделенными. Хосе Альфонсо де Леон получил чин генерал-лейтенанта, получив на рукав вторую генеральскую звездочку. Степан Поруба стал полковником и командиром бригады из Егерей и Драгун. Командиры Драгунских полков получили очередные чины. В испанском корпусе все офицеры получили очередной чин. Герцог объявил, что все участники военной кампании будут награждены орденами или медалями по итогам самой кампании, в том числе доли от трофеев. Естественно, имело место быть застолью, где присутствовали офицеры и сам герцог. «Ваше сиятельство! Вы даже не представляете, сколько желающих будет попасть на службу к вам!» – смеясь высказал генерал-лейтенант Делеон. «Не жалеете, генерал, что поступили на мою службу и приняли подданство?» — спросил герцог. — Ваше сиятельство! Я горжусь тем, что служу вам! — вполне серьезно произнес Де Леон. Победа действительно была ошеломляющая. Новость об этом быстро облетела страны, так или иначе причастные к этой войне. Прозвучал тост за здоровье и удачу герцога. Все офицеры осушили свои бокалы. Хосе Де Леон продолжил разговор с герцогом. — Какие дальнейшие планы, ваше сиятельство? — Планы грандиозные, генерал! — улыбнулся герцог. «Может, чуть-чуть приоткройте завесу тайны?» – заинтересовался генерал. Хм, почему бы не приоткрыть?» «Алибей начнет строить оборонительные сооружения на границе Синайского полуострова с континентом, но не ближе 500 километров до будущего Суэцкого канала. А мы, силами пленных и рабов, начнем восстановление Суэцкого канала». «Будем ли дальше громить армию Османской империи?» «Возможно, будем. Почему бы и нет?» Получаем вполне неплохие трофеи. Присмотритесь к рабам. Если есть морально не уничтоженные молодые мужчины, всех забрать в армию. Будем обучать. А для этого в Египте создадим учебные лагеря. Думаю, что из Испании будут желающие попасть в добровольческий корпус. Да и из нового света тоже. Сейчас будет много зависеть от того, как поведут себя русские. «На днях я планирую послать своего посла к Екатерине Второй. Для нее есть сладкая конфета. Проливы из Черного моря в Средиземноморье», ответил герцог и улыбнулся. «Французы не позволят. Не сомневаюсь, что в таком случае обязательно вступят в войну. Не ограничатся просто помощью Османской империи», скептически произнес Де Леон. «Согласен. Но я планирую привлечь англичан к строительству Суэцкого канала. Пусть раскошеливаются». А французы могут получить привилегию от азиато-африканской торговой компании на проход через Суэцкий канал. Компания, в свою очередь, подпишет аренду канала на 300 лет. Как думаете, генерал, французский король откажется от такого предложения? Не должен, ваше сиятельство. Тогда он должен быть идиотом, чтобы отказаться от такого маршрута. Я про то и говорю. Но посмотрим, что скажет русская императрица. Она мне хоть и не нравится, но дурочка из переулочка, я ее точно не считаю, произнес герцог и засмеялся.